На той стороне подводного кабеля британский премьер судорожно вздохнул. Такого ни ему, ни одному из его советников в голову прийти не могло. Махнув рукой на все законы и принципы под сильным давлением председателей Хантер-клуба и еще нескольких наднациональных организаций, он согласился на эту авантюру. Собирались внезапными лодочными атаками, как следует напугать русских и их сателлитов, пресечь претензии на равенство, а то и превосходство в торговом судоходстве. Через полгода-год добиться, чтобы только в зоне ответственности британского флота не случалось внезапных исчезновений. Десяток или два фрегатов и корветов под Юнион-Джеком примутся эффективно уничтожать пиратов, а русские покажут всему миру, что даже собственные пароходы защитить не в силах. Теперь же Россия мало того, что готова выложить на стол ООН и ТАОС, тома прямых улик и доказательств преступной, что уж там прятать глаза, политики британского правительства, что вызовет невиданный и неслыханный политический кризис, так еще и на полном законном основании получает под контроль Фареры, Гренландию, Категат, Скагеррак, Большие и Малые Бельты, то есть половину Атлантики и все Балтийское море. Лет на триста назад отброшена Великобритания в своей геополитике. Балтийский флот может перенести передовое базирование на Ольбург, а северный — на Торхсхамд. Даже русский бомбардировщик теперь на одной заправке долетит до любого английского города и любой военно-морской базы, хоть до Саутгемптона. Оркнейские острова и вообще под прямым прицелом Рюриков и тяжелых вооруженных 15-дюймовой артиллерии Измайлов. Когда все это станет достоянием прессы, не отставка грозит мистеру Уоллису. Разъяренная толпа, особенно заранее подготовленная, может растерзать его в буквальном смысле, а дом в центре Лондона и загородные поместья... «Сжечь в назидание прочим» — бывали в английской истории такие прецеденты. «Вам это нравится, господин премьер?» — заботливо спросил Олег Константинович. «А ведь не я это начал. Помните 1854 год, Петропавловск на Камчатке? Зачем пришли они из Альбиона? Что нужно им?» Раздался дальний гром, и волны у подножья бастиона вскипели обожженный ядром. Константин Симонов, поручик. «Зачем вы приходили туда за двадцать тысяч миль, чтобы нашлось местечко для похорон адмирала Прайса?» Имеется в виду эпизод, когда командующий соединенной англо-французской эскадрой Адмирал Прайс, потерпев неудачу при попытке захвата Петропавловска на Камчатке августа 1854 года десятикратно превосходящими силами, застрелился на борту своего флагманского линкора президент, не желая подвергнуться парламентскому расследованию и позорной отставке. Похоронен с разрешения русского командования на берегу с почестями. Не спорю, могила на склоне Петропавловской сопки моряку приятнее, чем яма для самоубийц на окраине Лондона. Так Россия большая, 24 миллиона квадратных километров всем хватит. Да что вы молчите, у нас дружеский разговор». Я вот сейчас назову вам еще десяток фамилий людей, у которых вы давно на содержании, и они вам в случае чего не помогут. Давайте так рассудим. Мы воевать не хотим. Пусть повод имеется прямо великолепный. Исход войны одной Англии против одной России вам понятен. «Коалицию вы создать не успеете. Наш флот сильнее, сухопутной армии у вас просто нет. Согласны?» Премьер сдавленно кашлянул. «Были бы настоящие силы и характер, бросил бы трубку и тоже застрелился. Как удивительно к месту, помянутый Олегом, адмирал Прайс. Они хочется!» Жить куда лучше, особенно если еще раз вдуматься в слова Олега Константиновича. Великолепные условия он предлагает. Данный прискорбный эпизод считать не случившимся, базу признать пиратской неустановленной принадлежности, забыть иные прочие межгосударственные недоразумения, вернуться к временам искренней дружбы, которая то ли была, то ли нет с 1914 по 18 год. Император очень хорошо помнил, а премьер Уоллес, видимо, забыл, а то никогда и не знал интересный эпизод общей истории. В 1914 году, в самом начале мировой войны, в Средиземном море зависли, что называется, немецкие крейсера «Линейный Гебен» и «Легкий Бреслау». Деваться им было некуда, море плотно контролировалось английским, французским, итальянским флотами, ни через Гибралтар, ни через Суэц не уйти. Выхода у адмирала Сушана оставалось только два — геройски погибнуть в неравном бою, подобно варягу, или сдаться. Но он нашел третий — прорываться через все море на Норд-Ост. Турция тогда еще числилась нейтральной, но Сушон был политик покруче нынешних. Вопреки прямому приказу своего адмиралштаба он рванул к проливам. На переходе от Мессины до Дарданелл, преследующие его английские линейные крейсера Гейбл и Индомиттл, совокупно с крейсером Дублин и Глостер, легко могли раскатать в тонкий блин гебенс бреслау едва выжимавшие осенью 2014 года 22 узла при 27 английских. Однако английские адмиралы Милн и Трубридж, получив инструкции из Лондона, одновременно приняв к сведению мнение французского комфлота Лапейрера о том, что его корабли с немцами сражаться не в состоянии технически и психологически, Сделали то, что сделали. Гебен и Бреслау пришли в Константинополь, где были якобы куплены у Германии и Турции. Адмирал Сушин под титулом Сушин-Паша назначен командующим флотом, и весь остальной турецкий флот перешел под его полное, беспрекословное и никакими законами нерегулируемое подчинение, что в обычной дипломатической практике явление как бы и немыслимое. Но Олег Константинович отныне решил именно такие отношения с соседями и союзниками взять за основу. И о дальнейшем император напомнил собеседнику. Усиленный германскими крейсерами турецкий флот три года рейдировал в Черном море, уступая российскому в артиллерии, но вдвое превосходя его по скорости. Англичане радовались. Никакая босфорская операция русских до конца войны невозможна. Дай им Бог свои базы хоть как-то прикрывать. А они — сердечные друзья. Антанте Кордиаль. Наименование Союза Англии, Франции и России в Первую мировую войну. Сердечное согласие. В то время, когда русские корпуса гибнут в Восточной Пруссии, спасая Париж, сами возьмут, что хотят и где хотят. К случаю вспомнил стихотворение ныне забытого автора. Ты ушла в Мазурские болота, защищая Франции престиж, Русская гвардейская пехота, понаслышке знавшая Париж. А Россия получала займы, вас, Антанте продав за аванс. Лишь кувшинки, полные слезами, до сих пор оплакивают вас. И уходит в землю кровь густая, унося с собой пожаров жар, Будто бы земля внутри пустая. Столько крови нужно в этот шар. Но зато и сами союзнички по законам исторической справедливости свое получили. Так получили, что от души умылись кровавыми соплями. Утопив германские крейсера, они через год не пролили бы море собственной крови, пытаясь штурмовать укрепление Дарданелл. Русский десант на Босфоре, не имея противодействия на коммуникациях, спокойно дошел бы до Сельдульбахира и Кумкаля, освободив союзникам 18 линкоров, 12 крейсеров, 40 эсминцев и полумиллионную армейскую группировку для действий на других театрах. Столько сил было привлечено союзниками для закончившейся полным разгромом Дарданельской операции, имевшей целью не допустить занятия России зоной проливов. Глядишь, бессмысленная война закончилась бы годом, а то и двумя раньше. Но занятие союзной России проливов казалось англо-французам страшнее, чем тяжелейшее поражение от общего врага. Ну так и теперь не жалуйтесь, господа! Император широким жестом расправил усы. — Мы обо всем договорились, мистер Уоллес? — От вас, по сути, ничего не требуется. Пресса пусть болтает, что хочет, служба у нее такая. А вот кабинет ее величества, отныне перед тем, как предпринять какое-либо действие на арене внешней политики, пусть предварительно осведомится о его разумности и своевременности у нашего посла в Лондоне, барона Гирса. Если что посерьезнее, можете и прямо мне звонить. А то приезжайте. Рыбалка тут у нас на Валдайской возвышенности хорошая. Главное, при разумном поведении пять-десять спокойных лет в нынешнем кресле я вам гарантирую. Россия своих друзей не сдает.